Глава 19 Утром я рассказал родителям о смерти Фрайды. Конечно, о многом, что происходило этой ночью, я умолчал. Главное для меня было донести новости о ее смерти. Ну и с окоченевшим телом в хижине что-то нужно было сделать. Какой бы бабка сумасшедшей ни была и сколько бы горя не принесла родителям, она все же, как и любой человек, заслужила, чтобы ее тело захоронили, как полагается. Папа сразу же отправился раздавать распоряжение, какую бы ненависть он не испытывал к Фрайде. Оставлять лесу труп он, конечно же, не мог. Мама горевала, но почему-то старательно скрывала это. Словно бы из-за того, что сделала бабка, она не могла по ней скорбеть. И все же, как бы там ни было, это была ее мать. Мне хотелось поговорить с мамой о Фрайде, побольше расспросить о ее безумстве и узнать, бывали ли у нее провалы в памяти раньше. Но я решил оставить этот разговор на потом, когда мама успокоится. И завтракали, и обедали мы с отцом вдвоем. Мама, сославшись на плохое самочувствие, заперлась в комнате. И если за завтраком отец был в сносном расположении духа, то за обедом он был мрачен и неразговорчив. И вряд ли его так опечалила смерть Фрайды. Мы долго ели в тишине, и в конце концов я не выдержал и спросил. «Что-то случилось?» «Нет, с чего ты взял?» Вынырнул отец из своих мрачных размышлений. «Зелье для мамы готово?» — понизив голос, поинтересовался я. Папа кивнул и также тихо добавил. «Она уже приняла его сегодня утром. Теперь остается надеяться, что все обойдется». Я кивнул, и в столовой снова воцарилась тишина, которая меня в буквальном смысле раздражала. Поэтому я снова задал вопрос. «А как с деньгами? Ты уже придумал, как будем выплачивать заем?» Отец издал тяжелый вздох. «Это я как раз-таки пока что и не придумал. Может быть, что-нибудь продам. тетраход например. Он покроет первый взнос». Я неодобрительно поджал губы. «Не продавай. Может быть, решится как-то». Отец ухмыльнулся, но ничего не сказал. «А как продвигаются дела со следствием?» – спросил я. «Пока никаких новостей». Отец едва заметно поморщился. Мои вопросы, кажется, его раздражали, а голова была занята чем-то совсем другим. Но игнорировать он меня все же не мог, поэтому продолжил говорить. «Сейчас следствие проверяет версию с чернокнижниками, но никаких следов. А у тебя появились новые предположения?» Я неопределенно пожал плечами и отмахнулся. «Ты как себя чувствуешь, кстати?» – спросил отец, придирчиво уставившись на меня. «Милана сказала, что вчера вечером ты плохо себя чувствовал и буквально сбежал от нее. Но судя по тому, что ночью ты делал вылазку в лес, это едва ли правда». «Да, это не имеет значения». Снова отмахнулся я. «Мне больше нравилось, когда вопросы задавал ему я. Поэтому я снова взял инициативу в свои руки. Мне показалось, или ты чем-то встревожен. Это из-за займа или...» «Да...» Как-то неопределенно протянул отец, словно бы размышляя, стоит со мной этим делиться или нет. Что? Требовательно уставился я на него. Мне недавно позвонил Стефан, сказал, что они с Луизой уезжают обратно в Китежград, какие-то срочные дела. И в чем проблема? Изобразил я непонимание. Просто мы только вчера обсуждали его назначение на главу счётной палаты, и тут он вдруг. «Странно это как-то. Ничего не объяснил, сказал, что не знает, когда они вернутся. Ну, может, и вправду какие-то проблемы. Мало ли, пожал я плечами. А потом спросил, «Милану они тоже забирают?» «Нет», — качнул головой отец, и явно думая в этот момент о чем-то другом. «Она останется в Аргани. Ей ведь надо ходить в школу. А в середине года в столичную школу она вряд ли сможет попасть». Я кивнул, стараясь не показывать, насколько эта новость меня обрадовала. «Ай да, Инес! Наверняка ведь это она позволила остаться здесь, в Милане!» «И все-таки я не понимаю, почему они так резко сорвались с места!» Задумчиво протянул отец. Я напряженно уставился на него. Еще не хватало, чтобы он начал докапываться до правды. Ведь может и докопаться. «Я спрошу завтра в школе Милу», — предложил я, чтобы хоть как-то его успокоить. Сам же начал придумывать такое оправдание, которое смогло бы раз и навсегда угомонить интерес отца. Настроение было ни к черту из-за всего произошедшего. Даже единственная хорошая новость о том, что Милана остается в Варгане, не могла перечеркнуть все остальное. Чтобы хоть как-то отвлечься, я отправился в лабораторию с намерением сделать еще несколько пробных зелий. «Пока у меня есть артефакт морока, я смогу испытать их, и глупо не воспользоваться такой возможностью. Правда, для этого мне нужен подопытный, но если хорошо попросить Савелия, он наверняка не откажет». С обеда и до вечера я просидел в лаборатории, варил пробные варианты, строго следуя списку. Это дело кропотливое и изматывающее, да и мало в такой рутинной работе интересного. Но зато к вечеру у меня было 28 разновариативных зелий. Теперь оставалось их проверить. Для этого себе в помощь я позвал Савелия. Грозного и при этом неуклюжего вида Савелий топтался в недоумении перед многочисленными экспериментальными колбами на столе. Зелия получились разных оттенков желтого, от грязно-оранжевого до золотистого. Все эти зелия предстояло испробовать Савелию, потому что дать ему артефакт морока я не мог. «Да и вряд ли наш домработник знает, как им пользоваться. К тому же его категории силы недостаточно для использования столь мощного артефакта». «И что? Мне это все придется пить, княжич?» Настороженно буркнул Савелий, когда я обозначил задачу. «Это не опасно?» «Нет, абсолютно безопасно. Заверил я его, потом, подумав, добавил. Ну, самое большее может расстройство желудка приключиться». Савелий скривил кислую мину, уставив на меня жалобный взгляд. «Не переживай, Савелий», — поспешил я его подбодрить. «Ты мужик, вон какой крепкий, наверняка обойдется. А нет, возьмешь у Анфисы потом отвар для желудка. Ну что, приступим?» Савелий тяжело вздохнул и, собравшись с духом, кивнул, решительно взяв первую колбу. «Сейчас я исчезну, но буду по-прежнему здесь в комнате». «А ты мне будешь рассказывать о своих ощущениях, что видишь, что чувствуешь. Понял?» Савелий кивнул и залпом, словно бы пил крепкий алкоголь, глотнул из колбы. «Я же тем временем активировал артефакт морока и замер, ожидая, когда начнет действовать зелье. «Ну, что-нибудь видишь или чувствуешь?» — спросил я. Савелий мрачно мотнул головой, глядя туда, откуда раздался мой голос. Я быстро вычеркнул из тетради колбу под номером 11. Следующую потребовал я. Савелий снова скорбно вздохнул и выпил из следующей. За полчаса мы проверили первый десяток колб, но все безрезультатно. Савелий ничего не видел, не ощущал, и только после каждой выпитой колбы все больше переживал о своем желудке. А на пятнадцатое он уже начал меня умолять сделать перерыв. Делать нечего, пришлось согласиться. Потому что вид у домработника едва ли был здоровый. Он сначала побледнел, а после вовсе стал зеленеть. Пришлось самому бежать за отваром конфиси. Через 15 минут я вернулся с дымящимся в кружке отваром. Савелий был как огурчик, в прямом и переносном смысле. Он сидел и с интересом разглядывал оборудование лаборатории. Желудок его явно больше не беспокоил. Но Савелий стал абсолютно зеленым. Вся его кожа приобрела яркий, красивый зеленый оттенок. Я почесал затылок, растерянно осмотрев колбы. «Ты как себя чувствуешь?» – осторожно спросил я. «Отлично, княжич! Мне стало намного лучше! Можем продолжать!» С энтузиазмом объявил он. Я виновато улыбнулся и протянул. «Не уверен, что можем, Савелий». Тот недоуменно округлил глаза. «Чего это, княжич?» «Потому что ты зеленый», – развел я руками и растянул рот виноватой улыбке. И пока Савелий переваривал сказанное, поспешил объяснить. Какое-то из зелий дало вот такой неожиданный эффект. Савелий свел брови к переносице, медленно поднял руки и поднес к глазам. «Матерь землюшка!» Ошалело вытаращившись, произнес он. «И как это? И как я теперь? И что я буду делать?» С беспомощной растерянностью уставился он на меня. «Так!» — командирским тоном воскликнул я, пресекая панику. «Наверняка это временный эффект». «Навсегда ты таким не останешься. Вот, выпей отвар для желудка, зелье быстрее выйдет из организма». Савелий послушно принялся пить горячий отвар. Несмотря на то, что тот был кипяток, он пил и пил, пока не осушил кружку полностью. А закончив снова, вопросительно уставился на меня. «Ну, помогло?» – с надеждой спросил он. «Не думаю, что это произойдет настолько быстро. Нужно немного подождать». «И как я в таком виде князю покажусь? Он ведь спросит, и мне придется сказать правду». «А мне за этого летит. кивнул я, прекрасно понимая, куда он клонит. А там наверняка отец начнет интересоваться подробностями произошедшего. Дело дойдет и до артефакта Морока. Придется объяснять, откуда он у меня появился. «Вот что», — придумал я, протягивая Савелью артефакт. «Я тебя сейчас научу им пользоваться, и пока вся эта зелень с тебя не сойдет, будешь невидимым, а я тебя как-то прикрою перед отцом. Скажу, что тебе срочно понадобилось навестить... Э, кого ты там можешь навестить?» «Матушку», — растерянно предложил он. «Я кивнул». «Да, матушку». Идея была не самая лучшая, но пока что я ничего лучше не придумал. Да и Савелия нужно было срочно успокоить. Возможно, пока длится эксперимент, действие зелия и вовсе пройдет. По крайней мере, я очень на это надеялся. На всякий случай я сделал пометки в тетради, отметив три последних зелия. Мало ли, может мне и подобная зеленка когда-нибудь пригодится. Полчаса у меня ушло на то, чтобы научить Савелия пользоваться артефактом морока. Получалось у него паршиво, он то и дело проявлялся. Ему попросту не хватало сил. Но в конце концов он все же смог с ним совладать и лишь изредка мигал, и если не будет попадаться кому-нибудь на глаза, сможет спрятаться. Теперь Савелий был с артефактом, и мы продолжили экспериментировать и проверять остальные зелья. Правда, я теперь всерьез опасался и сам позеленеть. Завтра мне предстояла дуэль с Григанским, и мало будет приятного, если я явлюсь в таком виде в школу. Я выпил одно зелье, второе и третье. Эффекта не было. Иногда мне казалось, что получилось, и я с затаенной радостью спрашивал Савелия, использует ли он артефакт. Но оказывалось, что он попросту снова терял над ним контроль. Уже на предпоследнем зелье я смирился, что у меня сегодня что-то получится. Особо ни на что не рассчитывая, я отпил из предпоследней колбы и замер, уставившись на вновь проявившегося Савелия. «Савелий, артефакт снова не действует», — устало поинтересовался я. «Да нет, вроде работает», – растерялся он. «Ты уверен?» Я подошел ближе, внимательно таращиваясь на него и дожидаясь, когда он исчезнет. «Ну да, кажется», – он повертел в руках артефакт. Потом посмотрел на меня и так тихо, словно боялся спугнуть удачу, спросил. «Получилось?» «Сейчас проверим. Пей». Протянул я ему колбу. «И артефакт давай мне». «Может, лучше не надо», — взглядом грустной собаки уставился он на меня. «Надо. Это в последний раз. Кстати, зеленца с тебя потихоньку начала уже сходить». Это и вправду было так. Дом работник стал на несколько тонов светлее и теперь напоминал не огурец, а был приятного мятного цвета. К счастью, побочный эффект у неправильного зелья был кратковременный, а я уже начал переживать, что по моей вине Савелий так и останется навеки зеленым. Савелий допил остатки зелья, врученные мной. Я активировал артефакт и стал дожидаться. «Ну?» — не выдержал я того, что Савелий никак не реагирует и молчит. «Вижу вас, княжеч, вы не включили!» — вздохнул он. «Пракованный ваш артефакт!» Мое лицо расползлось в улыбке, заставив Савелия задача наморщить лоб. «Артефакт как раз-таки и не бракованный!» Не в силах перестать улыбаться, загадочно произнес я. «У меня получилось, Савелий! Я это сделал!» От радости я затряс Савелия за громадные плечи. Тот ошалело таращился на меня и неуверенно улыбался. Я бросился к тетради, несколько раз перечитав все ингредиенты и время варки компонентов. Попытка 37 оказалась успешной. Я не мог поверить, что у меня так быстро получилось. И зелье мое действовало мгновенно, в отличие от зелья из будущего, которому необходимо было по меньшей мере минута. Значит, денежные проблемы для нашей семьи на долгое время будут закрыты. Теперь мы без проблем достроим завод, сможем выплачивать имперский заем. Пусть даже не за счет этого зелья, но сколько всего еще у меня в запасе. И я чувствовал, что теперь все наладится. Что теперь череда неприятностей и проблем позади. Возможно, я уже спас родителей. совершил то, чего так желал. Но напоследок оставалось только разобраться с дуэлью и вывести на чистую правду тех, кто меня подстрелил. Ночью я выяснил, что и время действия у моего зелья довольно длительное, что снова отличает его от зелья невосприимчивости морока из будущего. Целых 10 часов мы с Савелием просидели в лаборатории, ожидая, пока он вернется в нормальное состояние. И время от времени я проверял, действует ли еще зелье. И только к утру оно перестало работать. Савелий, к счастью, тоже стал прежним, потому что артефакт морока я ему все же оставить не мог. Сегодня перед уроками мне его необходимо вернуть Ольге, а заодно и получить деньги, которые сейчас нам как раз очень кстати. Ночью я сварил еще пару зелий невосприимчивости Морока. Одно я сразу принял, а второе планировал завести святику после дуэли. Святославу предстоит получить всю славу и признание за это зелье, так как лицензия алхимика есть только у него. Перед тем, как отправиться в школу, я еще раз измерил свою категорию силы. Но шкала не слишком-то и сдвинулась. Всего на один пункт. Дуэль мне предстоит довольно непростая. И, скорее всего, сегодня мне предстоит продуть. Не самая радужная перспектива. Но главнее для меня было совсем другое. Я должен вывести на чистую воду Быстрицкого и заставить сознаться содеянным. И, скорее всего, это будет довольно просто. Быстрицкий – малолетний пацан, а я в совершенстве владею ни одной техникой допроса. Он еще не знает, на кого нарвался конечно, проигрывать и покидать школу мне не хотелось, я вообще проигрывать не любил. Но лучше быть проигравшим в дуэли, чем на всю жизнь остаться с клеймом труса и самоубийцы, уверен, в случае моего проигрыша с Григанского не убудет раздуть и вывернуть эту историю так, словно бы я пытался навредить себе, чтобы избежать дуэли. В школу я отправился на удивление в приотличном настроении. Утром, как и было оговорено, перед уроками я встретился с Ольгой Вульпис и вернул ей артефакт морока. Взамен же получил пухлый конверт со свеженькими хрустящими купюрами. Вручить их отцу так просто я не мог, слишком много возникнет вопросов. Но как передать ему деньги, я уже знал. Вид у Ольги был подозрительно загадочный, на что я не смог не обратить внимания, поэтому поинтересовался. Что-то произошло, Ольга, ты сегодня в удивительно хорошем настроении. «Да», — улыбаясь, протянула Ольга. «Твое зелье — это нечто, Максим его немного доработал. Ты даже представить не можешь, что у него получилось. Это будет сенсация, просто взрыв для всего алхимического сообщества». Я напрягся, не мог не напрячься. Неужели Максиму Вульпису удалось сделать то же самое, что и мне вчера? «И что у него получилось?» — осторожно спросил я, стараясь не выдавать волнения. о — Ольга растянула рот в довольной улыбке. Таинственно закатила глаза и произнесла «Вскоре узнаешь! Это будет потрясающая, просто ошеломляющая новость! Император будет в восторге! Максим при первой же возможности отправится в Китежград и представит это зелье Михаилу Алексеевичу!» «Когда, говоришь, он едет в Китежград?» нахмурился я. Ольга, увидев выражение моего лица, смутилась. «Не знаю. Сегодня, завтра. А что? Ты злишься из-за того, что вся слава за это зелье достанется Максиму?» «Прости, я не подумала. Ну ты ведь сам согласился его продать». «Нет», — поспешил успокоить я ее. «Нисколько не злюсь. Просто мне пора на уроки. До встречи». «До встречи», — растерянно бросила уже мне в спину Ольга, потому что я уже спешил прочь. «Чтобы там не удалось усовершенствовать зелье Максиму, мы должны быть первыми. Да, по сути, я изначально собирался подставить с тем зельем вульписов, Я планировал сделать зелье куда лучше, а зелье вульписов должно было попросту померкнуть на его фоне. Мне просто нужны были деньги, а от Вульписа все равно не убудет. Но вместо задуманного я чуть не допустил катастрофическую оплошность и не подставил сам себя. Теперь главное успеть. Пока я шагал к школе, я достал зеркало связи и торопливо пытался связаться со Святославом. Он, как я и ожидал, в это время еще спал. «И спал бы так наверняка до обеда, если бы не мой звонок». В зеркале связи возникло его пухлое, измятое подушкой лицо. Он в недоумении вытаращил на меня глаза. «Ярик, ты чего так рано трезвонишь?» Сонно и жалобно протянул он. Лицо его исчезло из зеркала. Голова упала на подушку, и оттуда уже донеслось. «Я тебя слушаю, Яр!» «Немедленно поднимайся и собирайся!» Велел я таким голосом. Словно бы по меньшей мере началась война. «Ты сегодня же едешь в столицу!» Ё, сегодня!» Лицо его вновь появилось в зеркале. «С чего это вдруг? У меня вообще-то были другие планы!» Я был слишком возбужден и взвинчен, чтобы с ним цацкаться, поэтому сразу перешел к сути. «У меня есть для тебя зелье, которое полностью изменит твою жизнь и внесет твое имя в историю алхимии!» Тихо зашептал я ему. «Да ты спятил, Яр! Опять твои шуточки!» Сердитой ленцой протянул он. Я тихо выругался. Меньше всего мне хотелось спускаться в долгие объяснения. К тому же, зная, какой святик туго думы тяжелый на подъем, я его и до весны из варганы не выпровожу. Моя ошибка. Надо было сразу звонить бабуле. Она вмиг его пинками сгонит с постели. Даже не попрощавшись, я отключился и начал звонить бабке. Та тоже еще была в постели. Но вид у нее был не такой заспанный. «Что-то произошло, Ярик?» Недовольно поджав губы, спросила она. «Дело на миллион, и речь в буквальном смысле о деньгах», громко и торопливо зашептал я. «О чем ты, Ярик?» насторожилась она. «Некогда объяснять, времени очень мало. У меня есть зелье, и мы должны его как можно скорее доставить в Высший Совет Алхимиков, а лучше сразу показать его императору. Точнее, это должен сделать Свят. Это будет его зелье». «Не нравится мне все это», — угрожающим тоном завела бабка, перебив меня. «Это снова твои очередные глупости». «Нет, ба, я серьезен, как никогда. У меня с собой есть формула и само зелье. На следующей перемене я жду вас в школе. После вы должны сразу же, без всяких замедлений, отправляться в Китежград. Иначе это зелье будет принадлежать Максиму Вульпису». Последнюю фразу я произнес слишком громко и, опомнившись, оглянулся. Убедившись, что никто меня не услышал, а заодно не следит ли за мной сама Ольга с помощью артефакта, но нет, она явно ушла, а зелье невосприимчивости еще наверняка действовало, я бы ее сразу увидел. «Ярик, я не понимаю!» В голосе бабки прозвучали нотки осуждения. «Ты что, украл это зелье у Максима?» «Нет, не украл!» Зло выдохнул я. Просто так вышло, что из-за моей ошибки его сырая версия оказалась у вульписов. Но создал я его сам. Я не уверен, что у них получилось то же, что и у меня. Но лучше бы нам поспешить». «Ах, вот кто ограбил лабораторию Святослава!» Сердито завела бабка. Но вдруг резко осеклась и, сдвинув брови к переносице, с задумчивым видом поинтересовалась. «А о каком зелье речь?» «Зелень восприимчивости морока». Бабуля подорвалась с постели и ошарашенно уставилась на меня. «Это не твоя очередная шутка, Ярослав». «Нет, я не шучу. Сейчас мы теряем время». «Но как у тебя? Как ты смог сам?» «Бабуля, после это обсудим. Ты разве не понимаешь, что на кону?» Бабка, став очень серьезно кивнула, ухватившись обеими руками за зеркало связи так, что я видел ее пухлые подушечки пальцев. «Уже собираемся, Ярик», – отчеканила она со всей решительностью, а потом добавила. «Но потом тебе придется все это объяснить, молодой человек». На этом она отключилась, а я поспешил на урок. «Теперь от меня мало что зависело, но я очень надеялся, что мы успеем раньше вульписов хотя бы потому, что они не в курсе, что участвуют в этой гонке».